Кремль. Комната заседаний Политбюро. Машина начальника генерального штаба маршала Агаркова въехала через Пасские ворота и остановилась у подъезда Совета Министров. Двое чекистов, слева рядовой, справа офицер, проверили его документы. Агарков оставив шинели-фуражку в гардеробе. По широкой лестнице поднялся на второй этаж. По длинному коридору пошел направо. У него еще раз проверили документы. В конце коридора маршал свернул налево и попал в большую комнату, где собрались все, кого пригласили на заседание Политбюро. Брежнев единственный был без галстука, в мягкой шерстяной рубашке. Заседание шло долго, и появились официанты. Перед членами Политбюро поставили бутерброды с белой и красной рыбой, с красной и черной икрой. Приглашенных угостили бутербродами с колбасой и сыром. Маршал Агарков высказался против использования советских войск в Афганистане. Такая акция чревата большими внешнеполитическими осложнениями для Советского Союза, особенно в исламском мире. Афганцы не терпят вооруженных иноземцев, и стоит там оказаться нашим войскам, как они неминуемо втянутся в боевые действия. Председатель КГБ Рюэндропов оборвал маршала. «У нас есть кому заниматься политикой. Вам надо думать о военной стороне дела, как лучше выполнить поставленную вам задачу». Агарков возразил, «Но я начальник генерального штаба». Андропов жестко ответил, «И не более того». Брежнев прекратил обсуждение, «Соберемся еще раз». Когда вышли из зала заседаний, Громык отвел маршала Агаркова в сторону. «Николай Васильевич, я так понимаю», «Что решение о вводе советских войск в Афганистан действительно готовится? Как вы лично и генеральный штаб смотрите на этот возможный шаг?» «Отрицательно», — сразу же ответил маршал. «А ваш министр?» «За», — вздохнул Громыко.